Глава двенадцатая. «Вы читали Маркса?» После обеда Мария не отходила от Ильицкого ни на шаг. Пытливо заглядывала ему в глаза и не давал даже шанса поискать другого общества. Теперь же и вовсе она беззастенчиво повисла на его руке и потащила к выходу из гостиной». Вы могли бы проводить меня на конюшню, и мы как раз поговорим. У меня есть перевод «Лопатина», но я думаю, он многое переврал, так что я достала через знакомых оригинал «Капитала». Вы хорошо знаете немецкий? Нужно ли рассказывать, с каким сожалением я смотрел им вслед? Я очень надеялась, что на эту прогулку Ильицкий пойдет со мной» хотя не представлял, как это осуществить. Я по-прежнему не желал, чтобы в окружении Полесовых знали, что мы с Ильицким были знакомы прежде. Ведь в этом случае непременно выяснится, что познакомились мы в доме его кузины Наталии ивазовой в том самом доме, где весною прошлого года произошли печальные события, о которых много писали в газетах. Была жестоко убита мачеха Наталии, а ее убийцу застрелил на глазах у всей семьи брат покойный, Андрей Миллер, друг Ильицкого и человек, которым я была пусть недолго, но увлечена. Андрей был осужден трибуналом и сослан в Афганистан, где погиб в ноябре прошлого года. Если Полесова вдруг узнает, что все эти события происходили не только на моих глазах, но и при моем непосредственном участии, они запросто могут расхотеть держать гувернантку с таким прошлым». Покуда я выдумывала предлог, под которым можно было бы запретить Марии прогуливаться с Ильицким, возле меня оказался Алекс Курбатов. «Леди, я бы на вашем месте не оставлял Марии надолго с посторонними. Кто знает, может быть, именно сейчас эти двое замышляют мировую революцию». Ухмыльнувшись собственной шутки, он подставил мне локоть, предлагая тоже пройтись до конюшни. А я тотчас предложением воспользовалась. «Мы держались в шагах в тридцати от Марии и Ильицкого». Я напрягалась, чтобы расслышать хоть что-то из их разговоров, но безрезультатно. Алекс очень мешал. Он с мрачной усмешкой отпускал остроты по поводу Маркса и этих двоих, а мне надлежало, как всегда, подыгрывать и восхищаться его чувством юмора. Шутки Алекса были в этот раз особенно злыми. Разумеется, он страшно ревновал Марии, которую считал своей собственностью. На моей памяти это и впрямь был первый случай, когда Мария предпочла Алексу кого-то другого во время прогулки. Я сама многое бы дала, чтобы убедиться, Ильицкий лишь отбывает повинность в обществе Марии. Но несчастным он совсем не выглядел, что, признаться, немного меня задевало. В какой-то момент я просто запретила себе думать о нем, тем более, что у меня были дела куда насущнее. «Алекс, простите, я сегодня не собеседник. Из-за вчерашнего...» вздохнула я, не дав ему пошутить в очередной раз. «Бедный господин Балдинский, он казался таким милым старичком, ума не приложу, кто и за что мог такое с ним сделать?» «Видимо, не таким уж милым он был, раз ему разморжили череп крупнокалиберной пулей». «Боже мой, Алекс!» — ужаснулась я вполне искренне. «Простите, великодушно, Лидия, он как будто и вправду спохватился и порывисто поцеловал мою руку в знак извинения». Я только хотела сказать, что, возможно, покойный Балдинский заслужил эту полю. «Ужасные вещи вы говорите!» Я смешалась и еще подумала, что будь на моем месте Марии, она бы с удовольствием поддержала Алекса и посмаковала подробности. Но больше в словах Курбатова меня заинтересовало другое. «Вы что же, точно знаете, что поля была крупнокалиберной?» «Да, тело Балдинского уже вскрыли». «Вскрытие – это когда...» «Не нужно, я знаю», – поторопилась заверить я. Так вот, тело вскрыли нашли две пули – в сердце и в черепе. Пули, как от бульдога, кстати. Это дедушка мне сегодня рассказал. Он интересовался в полиции ходом расследования. «Ах, вот в чем дело. Значит, граф Курбатов активно интересуется этим расследованием. Про любопытство или что-то еще? Видимо, они все же были друзьями», – предположила я вслух. «Вы ведь рассказывали, что господин болдинский даже ночью однажды приехал в ваш дом». «Да, и представьте себе, я выяснил, зачем он приезжал», – важно добавил Алекс. «Взять денег в долг у деда. Балдинский проигрался в карты в клубе, что через улицу от особняка. И решился потревожить графа, надеясь, что тот даст займы едва знакомому человеку», – недоверчиво уточнила я, – «ночью». «Именно», – хмыкнул Алекс, – Вы удивитесь, но Надежды Балдинского оправдались. Дед добрая душа, выписал ему чек. Я продолжал смотреть недоверчиво. Ну что уж вы, Лидия, все знают о нраве моего дедушки и беззастенчиво пользуются его щедростью, без конца занимая деньги. Что Полесов, что Стенин, да и мои расходы, признаться, регулярно превышают содержание, которое выдает мне дедушка. И он ни разу меня не упрекнул, святой человек». «Послушайте, они что, смеются?» – он кивком указал на Мари и Ильицкого, с которых все это время не сводил глаз. «Интересно, что смешного они вычитали у Маркса?» Алекс сделался еще мрачнее. «Я же, подумав, согласилась с Алексом по поводу графа. Господин Курбатов и правда постоянно давал взаймы Жожу Полесову и делал вид, что верит, будто долги ему когда-нибудь вернут». «Но чтобы так бессовестно явиться в дом ночью и просить денег?» «Позвольте, но вы рассказывали, что граф после ухода Балдинского остаток ночи провел без сна, вполне не расхаживая по кабинету. С чего бы ему волноваться, ежели дело касается чужого долга?» «Ну, а что вы хотите? Возраст?» Небрежно отмахнулся Алекс и вдруг упрекнул. леди не понимаю, как вы можете оставлять Мари наедине с этим человеком?» Он снова говорил о Марии и Ильицком. «Их дружба – это ненормально, он ей в отцы годится». Я хотела было пылко возразить, что Ильицкому еще и тридцати нет, но передумала, решив воспользоваться случаем. «Согласна с вами», – закивала я, отыскивая в своем тоне нотки возмущения. «Мне тоже не нравится эта дружба, нам следует немедленно вмешаться. Я отвлеку Евгения Ивановича разговором, а вы ведите мари в дом». «Со мной ведь она точно не пойдет, вы же понимаете?» «Лидия, не могу выразить, как я вам признателен». Он будто моего разрешения только и ждал. В несколько скорых шагов мы догнали парочку впереди. Однако, вопреки плану, Алекс заговорил первым, на полуслове перебивая Евгения. «Вижу вы, не скучаете, господа?» Он излишне театрально раскланился с Ильицким. «О чем беседуете, позвольте спросить?» Мария Георгиевна поделилась со мною некоторыми своими мыслями относительно экономической теории Маркса. Как ни странно, Ильицкий разговаривал с ним вполне радушно. Кажется, впечатления от общения с Мари были у него самые положительные. «О, надо же, а нам с Лидией Гавриловной почудилось, будто вы обсуждали сборник анекдотов. Так отчаянно веселились». «Алекс?» – заволновалась Мари, которая лучше меня угадывала язвительность в каждом слове и юного Курбатова. Но тот ее не слушал. «Следует мне тоже почитать этого Маркса, хоть посмеюсь», — продолжал он, расходясь все больше. «А то ведь это я был тем самым знакомым. Это я доставал Мария оригинал на немецком, но, увы, так и не удосушился прочесть. Почитайте, почитайте, там действительно много забавного». Ильицкий, будто не замечая ничего, переглянулся с Мари, и оба они улыбнулись чему-то своему. «А меня происходящее уже немного пугало», Алекс всегда был юношей несдержанным пылким. Одному Богу известно, к чему его очередной порыв мог привести. Он вполне мог предположить, что Ильицкий над ним смеется. Так, не найдя что ответить, Алекс перевел взгляд на мою воспитанницу и выпалил едко. «Вы, Мария, разве передумали уже идти на конюшню? Вы прошли мимо?» «Передумала. Я очень увлеклась беседой с Евгением Ивановичем». — А вы не предполагаете, что Евгений Иванович может быть просто скучно с вами? Он взрослый, занятой человек, а вы отнимаете его время. Да — Да-да, мысленно я согласилась с Алексом. А вот мари похоже, такая идея действительно в голову не приходила. Теперь же она растерялась и только беспомощно глядела на Ильицкого. А тот, я уверена, из вежливости ответил позволить я очень плохо еще знаю марию георгиевну но разъяснее вообще может быть скучно мария исключительно интересный собеседник девиц после этих слов ясное дело тотчас воодушевилась да алекс оказывается у нас с евгением ивановичем уйма общих тем для разговора подхватила она о разумеется окончательно взбесился алекс евгений иванович напомню преподает в академии генштаба «А вы, Мари, делаете три ошибки в слове «галерея». Безусловно, у вас уйма общих тем для разговора». «Алекс!» – уже никого не стесняясь, вскричала Мари. Она покраснела до кончиков ушей. Глаза же сверкали такой ненавистью, что мне показалось, сейчас она бросится на бывшего друга с кулаками. Все это, ненависть Мари к Алексу, а не ко мне, было столь непривычным, что я так и не сумела найти слов, дабы прекратить эту перепалку». Но впервые за три месяца, что я работаю по Лесовых, мне захотелось пожалеть Марии, а не наказать ее. правда я не думала, что Алекс может быть так жесток. Однако моя воспитанница, в глазах которой стояли слезы, уже развернулась и резко сорвалась бежать назад, в дом. И Алекс, бросив еще один негодующий взгляд на Ильицкого, развернулся и пошел следом. Я могла лишь надеяться, что они вскоре помирятся». Наверняка померятся. После столь долгой дружбы все всерьез ссориться из-за какого-то глупого эпизода – это немыслимо. Как бы там ни было, мечта моя сбылась. Мы с Ильицким стояли в достаточно уединенном уголке парка, укрытом от окон особняка глухой стеной конюшни и стеклом оранжерей. «Так ты действительно читал Маркса?» – спросила я, чтобы не молчать. «А ты что же, не читала?» «Не довелось». «Напрасно. Маркс – выдающийся экономист, в первую очередь. Соглашаться с его выводами или нет – личное дело каждого. Но ознакомиться с его трудами образованный человек должен». И он поглядел на меня так, будто действительно упрекал. «Прости, что не соответствует твоим интеллектуальным запросам», – съязвила я. Не расстраивайся, женщине куда важнее быть красивой, чем умной. Временами я все еще замечала, что не всегда улавливаю тонкости смыслов, уложенных русскими в уже известные мне слова. Вот и сейчас не могла сообразить, это все-таки был комплимент, или он просто дал понять, что считает меня дурой. По крайней мере, выглядел Евгений снова невообразимо серьезным. От былого радушия не остался следа. Хмуро глядя себе под ноги, Ильицкий сошел с тропинки и в мрачной задумчивости прислонился спиною к дереву. Я не замедлила, оглянувшись, впрочем, по сторонам, подойти к нему ближе, так непозволительно близко, что коснулась его плечом, и попыталась поймать Женин взгляд. Дождавшись, наконец, когда он посмотрел мне в глаза, я улыбнулась в надежде согнать с его лица эту мрачность и почти сразу поняла, что моя улыбка здесь бессильна. А потом Ильицкий спросил... К чему ты устроил этот спектакль с подарком для мальчика? Выяснила хотя бы, что хотела. И всё это было сказано чрезвычайно серьёзным тоном, без намёка на шутку. Боже, неужто мой манёвр был настолько очевиден? Если он всё понял, то могли понять и другие. А если в гостиной находился убийца Балдинского? Однако, собрав остатки воли, я попыталась изобразить недоумение. «Это Марин даумила тебя, будто я что-то разыгрывала». «Мари, ты здесь при чем? Он надолго замолчал, продолжая прожигать меня взглядом, будто давал шанс признаться во всём самой. Но я признаваться, разумеется, не собиралась. Тогда он заговорил ещё жёстче. «Вчера, когда ты так легко покинула место убийства, я и впрямь готов был допустить, что прошлые события хоть чему-то тебя научили, что ты поняла, чем чревато лезть в чужие тайны, что за это можно поплатиться и жизнью. Хватит. «Я тебя не понимаю. Я теперь уже жалела, что столь опрометчиво остался с ним наедине. Целовать меня Ильицкий не собирался, а собирался читать нотации, будто я неразумная гимназистка. Я попыталась было прекратить разговор и шагнула на тропинку, чтобы вернуться в дом. Но Ильицкий схватил меня за руку выше локтя, снова разворачивая лицом к себе. «А теперь я вижу, что дело даже не в убийстве Балдинского». Он жал моё плечо так сильно, что я подумала, что останутся синяки. Что ты делаешь в этом доме? Зачем тебе по лесу Во что ты лезешь, чёрт возьми? Не знаю, что больше меня напугало. Его догадка, его железная хватка на моём плече или его глаза, которые я так любила и которые казались мне сейчас безумными. — Пусти, мне больно! — прошипел я в ответ, стараясь, чтобы он не заметил моего страха. Целую вечность, казалось, он продолжал смотреть так, словно меня ненавидел. Извини. Он отпустил мое плечо и тотчас поймал ладонь, которую тоже сжал. Но не до боли, а так, что я сама не хотела теперь, чтобы он меня отпускал. Но говорил Ильицкий с прежней горячностью. Ты хоть представляешь, каково это? Терять тех, кого любишь, и осознавать потом, что мог что-то изменить. Представляю. Отчаянно отозвалась я, сразу вспомнив о родителях. Их убили, когда мне было девять лет. Ильицкий замешкался, должно быть, ждал другого ответа. О моих родителях он не знал. «Видимо, плохо представляешь», — отвел взгляд и через силу договорил. «Я очень боюсь потерять тебя. Снова. В Асхабаде я каждое утро начинал с того, что проклинал день, когда отпустил тебя. Ты хочешь, чтобы я проклинал себя до конца жизни?» Я смотрела на него во все глаза и даже не верила, что это все говорит он. Он любит меня. Действительно любит. Сама я задыхалась в этот момент от нежности и не знала, что сказать в ответ. Я только смогла, не справившись с этой нежностью, погладить его щеку и прошептать пораженно. Женя, что произошло с тобой там, в Асхабаде? Ты совсем другой. И если ты о войне, то ничего примечательного. Люди там умирали так же, как и на Балканах. Умирают везде одинаково но в войне на Балканах мне виделся хоть какой-то смысл, в отличие от тупого прозябания здесь. А враги империи всерьез казались личными врагами. И было весело рисковать. Ничуть не страшно. Что такое страх, я понял в полной мере потом, в Асхабаде, из-за тебя, когда у меня появилось что терять. Один бог знает, как я хотел вернуться, как торопился в Петербург, а ты нынче заставляешь меня думать, что я все-таки опоздал. Ты действительно опоздал? жёстко сказала я, а голос предательски дрогнул. «Я собирался выйти за другого. Я в самом деле собирался это сделать. И не смей мне рассказывать, как ты мучился». «Так ты просто мне мстишь», — сделал дурацкий вывод Ильицкий, прищурился. «Я не мщу тебе», — переселив себя, я ласково коснулся его ладони. «Хотел бы, да не могу». Женя, как и я, глядел на наши переплетённые пальцы. «Тогда позволь, я спрошу ещё раз», — сказал он. «Ты станешь моей женой, уйдёшь из этого дома». «Я не могу. Я должна кое-что сделать здесь, понимаешь?» Ответ больше был похож на стон. Я сама ненавидела себя за эти слова. «Ясно. Тебе тоже пока весело рисковать, да?» Сложно было не понять, как мой очередной отказ задел Ильицкого. Он отпустил мою руку и резко оттолкнулся от дерева, собираясь уйти. Но в последний миг как будто передумал, обернулся и опять жестоко заговорил. «Давай я расскажу тебе одну историю про твоего попечителя, граф Шувалова, или кем там он тебе приходится. Полагаешь, я не знаю, где и кем он служит. Я уволился из армии в ноябре, после того, как Миллер погиб. Приехал в Петербург, приехал с единственной целью – найти тебя. Наталья тебе ничего не слышала, в Смольном тоже понятия не имели, где ты, зато хоть подсказали, где искать граф Шувалова». Месяц я пытался к нему прорваться. Месяц. А когда, наконец, получил аудиенцию, он ответил мне, что ты осталась в Париже, что вполне счастлива там и возвращаться не собираешься. Ты ничего этого не знала, так ведь? Так вот, а теперь подумай о долге и обо всем таком прочем. И теперь, только развернувшись, он бросился прочь, не дожидаясь даже моего ответа. Впрочем, через два шага Женя снова остановился и, полуобернувшись, сказал... И я остановился в Славянском базаре, что на Никольской. Без тебя я из Москвы не уеду. Возвращаться в дом вместе нам все равно нельзя. Так что я даже была благодарна Жене, что он ушел сейчас. Тем более, что я слишком разволновалась, чтобы играть свою привычную роль Лидочки. Мне следовало подумать сперва. Дядюшка действительно ни словом не обмолвился о том, что Ильицкий искал меня, что они вообще виделись, а ведь в ноябре мы уже вернулись из Франции. Платон Алексеевич выписал какую-то свою дальнюю родственницу, чтобы та числилась в моих наставницах, и остаток осени я провела с нею в деревне. Дядя предположил тогда, что очередной бальный сезон не пойдет мне на пользу, раз замуж я все равно не собираюсь». А я с ним согласилась, подумав, что прекрасно проведу время на свежем воздухе с книгами. Я вернулась в Петербург только к Рождеству. Почему он не сказал мне об Ильицком? Почему солгал ему о Париже? Единолично решил, что Женя мне не пара? Или дядя уже тогда замыслил отправить меня к Полесовым и потому не хотел моего замужества? Боже, а вдруг Ильицкий солгал мне, сказав, будто искал меня?» Так ничего и не решив, растерянная и тихая, я брела в дом. Я понятия не имела, кому мне верить сейчас.